1 марта Сегодня в 5 часов утра из камеры вызвали Яся Попинка. Когда Ясь попросил, чтобы ему позволили одеться теплее, ему ответили, что нет надобности. За Ясям приехала гестапо с улицы Пельчинской. Завезли его в Бригитке и тут в коридоре зачитали ему смертный приговор. Охранник рассказывал нам, что Ясю сковали руки сразу же в коридоре а в Бригитках после чтения приговора застрелили из автомата. Поскольку Ясь после получения очереди был еще жив, комендант тюрьмы, который любил Яся, добил его из своего пистолета, не хотел, чтобы Ясь мучился. В камере грустно, потому что Ясь был веселый и защищал слабых. 7 марта. Охранники говорят, что в городе введено чрезвычайное положение поскольку в Персенковке нашли двух повешенных эсэсовцев. В ответ на это немцы расстреляли 20 заключенных с улицы Лонского. Тела позволили забрать семьям. Теперь даже украинцы не уверены за свою жизнь, и, возможно, именно поэтому стараются лучше уживаться с поляками. Во время вызова на пески из тюрьмы на улице Лонского один из евреев бросился на офицера эсэс и перегрыз ему горло. Еврея утопили в тюремной прачечной. Охранники говорят, что после этого случая немцы будут связывать проводом, вывозимых на пески. 11 марта. Сегодня ночью в женской камере повесилась молодая девушка. 14 марта. Из тюрьмы сегодня забрали людей на транспорт. 68 заключенных повезли в несколько лагерей. Вывезли их до рассвета и у всех отобрали тюремные одеяла и миски. Транспорт конвоировали шуповцы, которые уже в тюрьме начали бить выезжающих заключенных. 18 марта. Заключенные из камеры номер 4 устроили голодовку, потому что охранник изуродовал одного из арестантов. Начальник тюрьмы обещал, что охранника накажет и приказал прекратить голодовку. Заключенные отказались и дальше не принимают пищу. 21 марта. Охранник, который покалечил заключенного, в наказание был переведен в Станислав. Заключенные сказали, что прервут голодовку, если покалеченный заключенный будет немедленно переведен в госпиталь. Через несколько часов после этого начальник позволил отвезти заключенного в госпиталь. Одновременно начальник ходил по камерам и объявлял что охранники больше уже не будут бить заключенных. 24 марта. На протяжении всей ночи были слышны выстрелы. Охранники говорят, что эта полиция сражалась с бандитами в окрестностях Яновского кладбища. Но это не похоже на правду, потому что ведь обычные бандиты не могли иметь столько оружия и такого запаса патронов. 27 марта. В камеру привели двух новых заключенных с волей. Оба работали на железной дороге и арестовали их на станции Поздамчи. Рассказывают, что сейчас транспорты с ранеными немцами приезжают непрерывно, днем и ночью. Гражданским уже нельзя разговаривать с ранеными солдатами, потому что немцы не хотят, чтобы люди узнали, как русские бьют немецкую армию. Оба, несмотря на запрет, торговались немцами, и во время обыска у них нашли несколько тысяч штук немецких сигарет. Поскольку их допрашивала жандармерия, предполагается, что судить их будет «Zonderarrived» 2 апреля. Сегодня ночью над городом пролетали русские самолеты, которые разбомбили казармы немецкой артиллерии. Охранник говорит, что около сотни немцев было ранено, в том числе около 20 офицеров. Люди рассказывают, что русские хотели таким образом убедить немцев, что это война по-настоящему, а не «прима апрелис». Как только немцы отхватывают по башке, так сразу с нами в тюрьме обращаются хуже. Например, сегодня мы получили обед с задержкой в несколько часов. 13 апреля. Сегодня освободили много женщин. Видимо, это какая-то амнистия, но только для женщин, потому что из мужчин не выпустили ни одного. Питание с каждым разом все хуже, и дают его с каждым разом все меньше. Все больше находим в супе червяков и другой дряни. 20 апреля. С самого утра охранник принес новую рубашку, обувь и мыло. Дал мне все это и приказал хорошо умыться, обувь вычистить пастой или слюной и быть готовым к 9.30. Сокамерники считают, что меня подвергнут смертной казни и советовали убегать. Лучше всего было бы удрать по дороге в суд, но можно также попробовать по дороге назад. Комендант камеры говорил, что если смешаться с толпой, то охранники не смогут стрелять. Ясь, Жежник, советовал мне убегать, поскольку ничем не рискую. Если меня расстреляют сейчас, то не расстреляют потом. 20 апреля вечером. За судейским столом уселось несколько человек, в их числе один немец в форме офицера. Один из них засчитывал акт обвинения, а какой-то тип, сидящий в конце стола, переводил на польский язык. Прокурор обвинял нас троих, Николая, Януша Кшивова и меня, в том, что в ночь с 24 на 25 декабря 1942 года мы находились на боковой железнодорожной ветке главного вокзала. Прокурор утверждал, что само наше пребывание там уже было преступлением. Тогда как у нас явно были еще плохие намерения. Именно в ту ночь оказался разбит товарный вагон, в котором кроме кожи, сигареты, шоколада находилась форма для воинского соединения. В ту же ночь патруль жандармерии нашел возле вагона труп Баншуца, проткнутый штыком и с разможденной головой. Прокурор обвинил нас во взломе склада ДРК, затем вагона и убийстве работника линейной охраны. Одновременно с этим обвинял нас во всех преступлениях, которые совершались на главном вокзале с ноября до 29 декабря 1942 года. Прокурор желал для Николая и Януша по 15 лет заключения. Для меня требовал троекратного смертного приговора, поскольку я, как он утверждал, неисправим. При этом прокурор неизвестил. Основывался на том, что я уже подвергался заключению немецкой властью за подобные вещи. Судьи даже не пошли на совещание в другое помещение. Склонились друг к другу над столом, так и совещались. Потом тип в мундире офицера СД велел всем встать, и судья зачитал приговор. Когда он закончил, какой-то гражданский перевел приговор на польский язык. Николай и Януш получили по 15 лет заключения, а меня приговорили к смерти по трем статьям немецкого законодательства. Ни одному из нас не полагалась апелляция. Когда перевели приговор, в зале сделалось так тихо, как будто тут находились одни умерших. Потом нас вывели, потому что суд должен был судить кого-то еще. Обратно ехали на машине под эскортом. Когда мы выходили из здания, люди пихали нам еду, белье, цветы. В этот раз охранники не особо мешали, так что вернулись мы в камеру, нагруженные жратвой, какой уже долгое время не видели. Сегодня могу спать спокойно, потому что меня не шлепнут в день приговора. Хуже будет завтрашнего дня, потому что неизвестно, от чего зависит теперь приведение приговора в исполнение. Комендант камеры сказал, что у меня еще три месяца жизни, а за это время может многое произойти. Сейчас воронки уже не приезжают по вторникам и пятницам, а только тогда, когда есть кто-то, кого надо казнить. Раньше можно было спать спокойно пять дней в неделю, теперь уже стало можно и всю. В последний раз заключенного забрали из нашей камеры в четверг, так что могут и меня взять в любой день. 24 апреля. Прошло три дня от слушаний. В первый день ел нормально, но сейчас совершенно нет аппетита. На четвертый день за мной могут уже прийти. В камере меня уже никто не задирает, уступают место возле котлов с супом. А те, кто получает передачи из дома, делятся со мной. Кажется, они просто хотят как-то скрасить мне то, что я пойду на пески, в то время как они будут жить дальше. 27 апреля. Раньше я интересовался каждым, кто приходит в нашу камеру из мира. Сейчас меня это мало волнует. Поляков и украинцев редко приводят. Разве что это рецидивисты. Если в камеру приводят еврея, то только за тем, чтобы ночью или максимум утром забрать его на транспорт на пески. 29 апреля. Сегодня в камере было жарко, пролилась кровь. Два преступника подрались между собой. Яси Жежник бил своего подельника с волей, кажется, за оскорбление воровской чести. Тот второй, Теодор, старше Яси и слабее, не дал ему сдачи ни разу, только говорил, «Ладно, бей, я сейчас не могу ответить». Кроме меня в камере есть еще двое приговоренных к смерти. Один из них старший, молится целыми днями, часто и по ночам. Второй играет в карты от подъема до выключения освещения. Кажется, что перед смертью он хочет обыграть всех шулеров в камере. 2 мая. Охранник рассказывал, что вчера немцы повесили в тюрьме на улице Лонского двоих коммунистов, из них одну женщину. 4 мая. Сегодня приехал гестаповский фургон с улицы Пельчинской. Из двух камер забрали людей, у которых не было приговоров, но их дела были плохи. Охранник сказал, что им приказали забрать все вещи и их выписывают из тюремной книги. Такое ожидание смерти хуже самой экзекуции, ибо сама смерть не так тяжела, тяжело лишь ожидание. Теперь, когда у меня уже есть приговор, мне интересно, из какого оружия меня застрелят. Из винтовки, автомата или из пистолета? Может так случиться, что только ранят, присыпят тонким слоем земли. Тогда был бы шанс спасения жизни. Вроде бы немцы уезжают сразу после казни. Хуже, если какой-то из них захочет добивать раненых. Тогда нужно будет умирать по-настоящему. временами разговариваю на эту тему с комендантом камеры, но он советует мне об этом не думать. 7 мая. К камеру привели путейца, которого подозревают в нападении на почтовый вагон. Путеец говорит, что все старые вагоны немцы приказали восстановить, поскольку им не хватает транспорта для перевозки своих раненых из России в Германию. Во Львов привезли большое количество французских военнопленных, которые до этого работали на юге Украины. 11 мая. Охранник Сокольский застрелил во время побега заключенного из рабочей камеры. Начальник сказал, что такие охранники должны родиться на камне, и то же самое постигнет каждого, кто попробует одурачить тюремного охранника. 23 мая. Сегодня спросил Ясю Жежника, когда меня могут забрать на расстрел. Комендант камеры сказал мне, что он думает, что смерть не такая уже страшная. Хуже ее ждать. Сказал мне еще, что жизнь чертова штука, и что на небо нельзя идти вот так сразу. Надо еще перед этим отмучить свое. Наша тюрьма наполовину пустая. Часть людей расстреляна, остальных или выпустили, или вывезли в лагеря. Меньше всего осталось женщин. Наконец начальник установил такой порядок, чтобы всю добавку супа и кофе отдавали для женских камер и для несовершеннолеток. 8 июня. В тюрьму привезли группу украинских парней и поместили их в пыточной камере. Возле прачечной. Вместе с ними приехали следователи гестапо, которые всю ночь калечили украинцев. На рассвете всю группу вывезли на пески. 19 июня. Начальник тюрьмы устроил медицинское обследование всем заключенным. Такой помпы у нас еще не было. До сих пор от тюремного лекаря можно было получить бинт, йод и пластырь. Никакие болезни в тюрьме не лечили и не принимали просьбы об осмотре специалистов. 23 июня. В камере номер 7 заключенный совершил самоубийство. В эту же ночь перерезал себе горло какой-то фольк-дойч из камеры на первом этаже. 25 июня. Еще до попадания в тюрьму не раз слушал, как люди говорили о войне. Все на свободе верят в то, что немцы эту войну проиграют. Люди говорят между собой, как будут резать эсэсовцев и жандармов, а шпиков, которые служили немцам, будут вешать на уличных фонарях. Теперь уже ясно, что немцы войну проиграют. Вопрос только в том, что война должна продлиться еще какое-то время. Многие из тех, кто сидит в тюрьме за кражу, убийство или мошенничество, переживут войну. А я уже свою войну с немцами проиграл. Все мои исписанные листки... Отдал пану анджею Это порядочный человек. Перед войной работал в университете. Сидит за то, что вынес из войскового магазина, в котором работал, пакет с жиром, чаем и лекарствами. Пан Анжей получит маленький срок и выйдет на свободу. Обещал мне слово чести, что мои записки вынесет из тюрьмы и отдаст на свободе моему учителю школы имени Ленартовича. Пану Христовскому. Поскольку на расстрел иногда берут и на рассвете, то уже сейчас отдал листки пану Анжею. Потому что потом, когда за мной придут, случая может и не представиться. Кроме того, каждый раз, когда что-то записываю, отдаю пану Анжею свежезаписанный листок. Сейчас у меня достаточно бумаги, успеть бы только ее исписать. Семья пана Анжея присылает ему передачи, запакованные в чистую белую бумагу, на которой можно писать. 27 июня. Люди, которые приходят с воли, рассказывают, что немцы посылают в газовые камеры многих итальянских солдат, которые не хотят воевать на Восточном фронте. Таких итальянцев разоружают и вывозят за город в окрестности еврейского кладбища и Картумовых гор. Тут происходят массовые казни. Евреи-заключенные сооружают штабеля из дерева, обливают их нефтью, бензином или жидкой смолой. Над штабелем находится доска, что-то вроде помоста. Когда итальянец входит на эту доску, эсэсовец или украинец стреляет ему в затылок и сталкивает вниз в огонь. На протяжении дня штабеля укладывают по несколько раз. Под вечер весь пепел вывозится в неизвестном направлении. Точно таким же образом убивают заключенных поляков из Львова и близлежащих населенных пунктов.